ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ Когда голова Бена исчезла, Колин обратился к Мэри со словами. «Поди, встреть его!» Мэри побежала по траве к калитке под плющом. Дикон зорко наблюдал за Колином, на щеках которого горели красные пятна. У него был удивленный вид, но он не выказывал признаков, что готовится упасть. «Я могу стоять!» — сказал Колин все еще с поднятой головой. Он произнес это каким-то особенным тоном. — Я говорил тебе, что ты встанешь, как только перестанешь бояться. — ответил Дикон. — Вот, видишь, теперь сам, что я прав. — Да, я теперь не боюсь, — согласился Колин. Затем он как будто вдруг вспомнил что-то. — Ты занимаешься чародейством? — резко спросил он. Широкий рот Дикона расплылся в веселой улыбке. «Ты сам, должно быть, занимаешься этим!» — шутливо возразил мальчик. «Тут нет никакого волшебства!» — прибавил он серьезно. «Тебя укрепили воздух и солнце, которые заставили выйти из-под земли. Вот и их!» Дикон указал носком своего сапога на крокуса в траве. Колин взглянул на цветы. «Да!» — медленно произнес он. здесь — Нет никакого волшебства. — Да, ты прав. Он выпрямился еще больше. — Я пойду к тому дереву, — промолвил Колин, указывая на дерево, росшее в нескольких футах от него. — Я хочу стоять там, когда придет Бен-Уизерстав. Смогу опереться о дерево, если захочу. Принеси-ка одеяло с кресла. Колин подошел к дереву и, хотя Дикон на всякий случай подошел, Поддерживал его под руку, он удивительно твердо держался на ногах. Когда Бен Уизерстав вошел в калитку, он увидел Колина под деревом. «Ну, Бен, смотрите на меня!» — бросил вошедшему старику мальчик. «Смотрите внимательно! Разве я горбун? Разве у меня кривые ноги?» Бен не совсем еще совладал с охватившим его волнением, но ответил юному хозяину почти спокойно. «Нет», — сказал он. — Ничего подобного. Но зачем же ты в таком случае скрывался от людей и позволял болтать всем, что ты калекой и Сумасшедший? — сумасшедший сердито повторил Колин. — Кто это говорил? — Да все в доме, — ответил Бен. — Разве мало на свете сплетников и дураков? Зачем же ты до сих пор запирался в своей комнате? — Все думали, что я скоро умру. — коротко объяснил Колин. — Но я не умру! Он произнес это с таким убеждением, что Бен Уизерстав невольно оглядел его с ног до головы. — Ты умрешь? — спросил старик с удивлением. — Ничего подобного. Тебе слишком много жизни. Когда я увидел, как ты поспешно высвободил ноги из коляски, я уже знал, что у тебя все в порядке. — Ну, а теперь, хозяин, садись-ка на одеяло и говори, зачем ты позвал меня. Колин сел на одеяло под деревом. — Какую работу вы исполняете в садах, Узерстав? — спросил он садовника. — всё что не прикажут, — ответил старый Бен. — Меня держат из милости. Она ведь любила меня. — Кто это она? — Твоя мать. «Моя мать?» — переспросил мальчик, спокойно оглядываясь вокруг себя. «Это был ее сад?» «Да». ибен Бен Уизерстафф огляделся по сторонам. «Она его очень любила», — прибавил он. «Теперь это мой сад. Я люблю его. Я буду приходить сюда каждый день», — заявил Колин. «Но это должно быть тайной». Я вам приказываю никому не говорить, что мы бываем здесь. Дикон и моя двоюродная сестра давно уже работают здесь, и они оживили сад. Я буду иногда присылать и за вами, но вы должны являться сюда так, чтобы никто не мог видеть вас. Лицо Бена расплылось в старческую улыбку. Я и раньше приходил сюда, и никто не видел меня, — сказал он. — Как? — воскликнул колин «Когда?» «Последний раз я был здесь...» Старик почесал подбородок и оглянулся. «Около двух лет тому назад». «Но сюда никто не смел входить уже десять лет!» — вскричал Колин. «Ведь не было даже калитки!» «Ко мне это не относилось!» Сухо отозвался Бен. «Да я и не ходил через калитку. Я перелизал через стену. Только последние два года мне мешал делать это ревматизм. — Ты приходил сюда и подрезал кусты! — крикнул Дикон. — Я видел, что кусты подрезаны, но я не мог понять, как это случилось. — Она так любила сад, — медленно произнес Бен Уизерстав. И она была такая молодая, красивая. Как-то раз она мне говорит, — Бен! «Если я заболею и умру, то вы должны ухаживать за моими розами». Когда она умерла, было отдано приказание не подпускать никого, даже близко к саду. Но я приходил. Прибавил старик с брюзгливым упрямством. «Я перелезал через стену, пока мне не помешал ревматизм, и хоть раз в год немного работал тут, ведь так приказала мне покойница». «Сад давным-давно одичал бы, если бы ты не делал этого», — заметил Дикон. «Я рад, что вы это делали, Узерстав», — сказал Колин. «Вы умеете хранить тайну?» «Да, сэр, умею», — ответил Бен. «Кроме того, человек с ревматизмом гораздо легче приходить сюда через калитку». Мэри уронила на траву подле дерева свою лопатку. Колин протянул руку и взял ее. На лице мальчика появилось боязливое выражение, когда он начал копать землю. Его худые руки были очень слабы, однако кое-как дело наладилось, и мальчик вскопал конец грядки. — Ты можешь делать это! Я знаю, что ты можешь! — твердила как бы про себя Мэри. — Я всегда думала, что ты можешь! В круглых глазах Дикона появилось нетерпеливое любопытство. Но он не произнес ни слова. Бен Уизерстаф также смотрел с интересом. Колин продолжал копать. После того, как ему удалось несколько раз подряд вывернуть полную лопатку земли, мальчик торжествующе обратился к Дикону по-йоркширски. — Ты говорил, что я буду и ходить, как все люди, и копать. Я думал, что ты говоришь так, чтобы утешить меня. Но теперь я вижу сам, что могу. А ведь я только... «Первый день здесь!» Услышав слова мальчика, Бен Уизерстафф рассмеялся. о, -о, -о промолвил старик. «Тебя, как видно, не пустая голова. Ты настоящий йоркширский мальчик. да и землю копать умеешь. Не хочешь ли ты что-нибудь посадить? Я принесу тебе из оранжереи розу в горшке». «Хорошо, принесите!» — сказал Колин с увлечением роясь в земле. «Скорее, скорее!» Все шло как по маслу. Бен Уизер, став чуть не бегом, отправился за розой, позабыв о ревматизме. Дикон взял лопату и выкопал яму шире и глубже, чем это мог сделать своими худыми руками новый садовник. А Мэри притащила лейку с водой. Когда Дикон углубил яму, Колин разрыхлил в ней землю. После этого он взглянул на небо с разгоревшимся лицом И взволнованно сказал. «Мне хочется посадить розу раньше захода солнца». Наконец Бен Уизерстав принес из оранжерей розу. Он ковылял по траве так быстро, как только мог. Старик явно разволновался. Он встал на колени подле ямы и выбил землю из горшка. «Вот мой мальчик», — сказал он, передавая розу Колину. Посади ее в землю сам, как это обыкновенно делает король, когда посещает в первый раз какое-нибудь новое место. Худые белые руки Колина немного дрожали, а румянест на щеках сделался еще гуще, когда он опускал розу в ямку. Старый Бен уминал вокруг нее землю. Около ямки, наклонившись вперед, стояла на коленях Мэри. Грач суд суетливо бегал кругом, заглядывая в ямку, а орешек и скорлупка весело верещали, сидя на вишневом дереве. «Готово!» — произнес, наконец, Колин. «И солнце только еще начинает закатываться. Помоги мне подняться, Дикон. Я хочу стоять, пока оно не зайдет. Это действует на меня, как волшебство». Дикон поднял его. «Волшебство или что-нибудь другое было тому причиной?» Но только мальчик уже так окреп, что простоял до тех пор, пока солнце не спряталось за горизонт.